Глава тридцать седьмая Когда Эйлин проснулась, Джаспера рядом не было. Приподнявшись, она заметила его у зеркала. Одетая в бриджи и рубашку, граф стоял и хмуро рассматривал своё отражение. Улыбнувшись, Эйлин соскользнула с кровати и, кутаясь в тонкую простыню, подошла к мужу. «Я и не думала, что вы так озабочены своей внешностью, милорд», — прошептала она, обнимая его со спины. Эйлин. Граф притянул её к себе и с наслаждением зарылся лицом в огненные волосы. Как спалось? Превосходно. Куда ты собрался? М-м, да так. Он отвёл взгляд, и Эйлин насторожилась. "Джаспер, поклянись, что ты не собираешься вызвать виконта Браса на дуэль", потребовала Анна. "Эйлин, поклянись магической клятвой", не отступал Анна. "Хорошо, клянусь, что сделаю всё возможное для этого". кивнула, но и всё-таки разжал объятия. Всё возможное? рискнула уточнить девушка. Милая, если твой бывший ухажёр будет провоцировать меня. Усмехнувшись, Джаспер надел жилет и принялся повязывать галстук. Эйлин мрачно наблюдала за ним, понимая, что бессмысленно требовать от мужа больше того, что он уже пообещал. Я пришлю мэри, сообщил граф, выходя из спальни. Эйлин только кивнула в ответ. Горничная появилась почти сразу. Судя по тому, какие взгляды она кидала на смятую постель ей, как и остальным обитателям дома, хотелось убедиться, заключён ли брак полностью и была ли невеста невинна до этого момента. Эйлен даже прикусил язык, чтобы не наговорить грубостей. В конце концов, обстоятельства её брака с графом Орвиком были действительно необычны. А слугам в глуши особо нечем заняться, кроме как сплетничать о хозяевах. Миледи желает позавтракать в комнате. поинтересовалась Мэри, когда закончила втыкать шпильки в прическу Эйлин. «Что? Нет, не сегодня». Она и забыла о том, что замужняя дама имеет право завтракать в постели. Во всяком случае, сейчас это было бы неуважением по отношению к леди Вайлетт, вынужденной каждое утро спускаться в столовую. «Спасибо, Мэри, ступай». Горничная бросила последний взгляд на кровать, сделала положенный к Никсон и вышла. В столовой никого не было. Судя по голосам, граф и маркиз предпочли завтракать в кабинете. И теперь они жестоко спорили. Подслушивать Эйлин не стало. Быстро позавтракав, она направилась к воротам. Люди констебле были там. Двое мужчин с любопытством рассматривали молодую женщину, идущую к ним, гадая, действительно ли она убийца. Доброе утро, улыбнулась Эйлин. Доброе утро, мэм, один из них стянул картуз с головы. Второй, поколебавшись, последовал его примеру. Мне необходимо поговорить с констеблем. Но просто передайте ему, что графиня Уорвик желает побеседовать с ним, скажем, она прищурилась, смотря на солнце. В полдень. Да, ваше сиятельство, конечно. Судя по облегчению в голосе, оба опасались, что вынуждены будут удерживать её около ворот. Кивнув, Фейлин вернулась в дом. Она нашла леди Вайли в гостиной. Достопочтенная леди сидела у окна, с пальцами в руках. Исходя из отсутствующего взгляда, вышивка была только предлогом. Доброе утро, негромко поздоровалась девушка. Лидивая Элид вздрогнула и едва не выронила пельцы. Элин, дорогая, она расплылась в улыбке. Как спалось? Прекрасно. Несмотря ни на что, девушка всё-таки покраснела. Рада слышать это. Ты решила погулять в саду? Элин покачала головой. Я ходила к воротам, просила передать Констеблю, что хочу его видеть. Вот как? Джаспер в курсе? Нет, и он не должен узнать об этом, по крайней мере, сегодня. Эйлен. В голосе леди Вайлета зазвучало предупреждение. Я помню, вы поклялись Джасперу, миледи, и не прошу вас вмешиваться. Только скажите архиепископу, чтобы он приехал сюда. Она умаляюще взглянула на свою собеседницу. Он не откажет вам. Томас? фыркнула Анна. Можно полюбопытствовать. Зачем вам этот старик? Потому что он, в отличие от вас и маркизы, не давал слова, Эйлин улыбнулась. Если вместе с архиепископом нам удастся убедить Уэстона, всё, довольно. Леди Вайлет подняла руку, обрывая собеседницу. Я напишу Томусу, раз уж вы так просите, но ну, избавьте меня от подробностей ваших замыслов. Да милли, покорно произнесла Эйлин. Леди ВаgetElementById вздрогнула и, вспомнив, что разговаривает с женой главы рода, пробормотала извинения. "Ну что вы", уверила её девушка. "Я прекрасно понимаю, что и так прошу от вас слишком многого". Леди ВаgetElementById улыбнулась и приказала слугам принести перо, бумагу и чернила. Написав письмо, она запечатала его и вызвала лакея. "Отвезите послание архиепископу", распорядилась она. И добавила, как только слуга вышел: И она назначила встречу в беседке и предупредила, чтобы Томас оставил экипаж за воротами. Горячо поблагодарив свою союзницу Эйлин, убедившейся, что Джаспер всё ещё находится в кабинете, направилась в сад. Слуги уже сняли украшения с беседки, и теперь только сморщенные лепестки на траве напоминали о недавнем торжестве, которое закончилось катастрофой. Не зная, чем занять себя, девушка наклонилась, чтобы подобрать их. 1. второй. Внезапно в глазах потемнело и потеряв сознание, Эйлин рухнула на дорожку.